Глава 12 С чистого листа. С момента моего пробуждения в палате прошло несколько дней. Удар, который свалил меня с ног и лишил сознания, оказался настолько сильным, что я потеряла память. Мужчины, которые представились лекарем и ректором академии, соответственно, были очень любезны и поведали мне мою биографию. Точнее, ту скупую информацию, которую они знали сами, опираясь на бумаги, которые я принесла при поступлении в Академию Красного Феникса. Я прибыла в Академию недавно, по каким-то личным обстоятельствам отложив начало обучения на месяц. Поэтому сейчас мне предстояло наверстывать упущенный материал. Не весело. А еще мне сказали, что я была воспитанницей пансиона обездоленных. Место, где получали свое первое образование и воспитание дети, лишенные родительской опеки. Это тоже не радовало. В моем положении помощь родных и близких была бы поистине бесценной. Также мне рассказали о том, что я являлась носителем магии огня. Поначалу мне показалось, что они что-то недоговаривают, но со временем подозрительное чувство рассосалось само собой. Особенно после того, как я заново познакомилась со своей соседкой по парте. Драконица Орландо очень боялась, что после потери памяти я не захочу с ней общаться. Но я сразу успокоила ее и с радостью начала расспрашивать девушку о себе. К сожалению, мы не успели сильно сблизиться, но информация, которую я узнала от соседки по парте, не противоречила той, которую мне поведали ректор и лекарь. Поэтому я расслабилась и все свои сомнения затолкала в дальний уголок сознания. В ожидании начала лекции мы тихо переговаривались, раскладывая тетради и учебники на столе. «А еще тебе завидует весь первый курс», — вдруг вспомнила Орланда и усмехнулась. «Может, и к лучшему, что ты не помнишь этого, хотя избежать шепотков за спиной не удастся». «Почему?» — я удивленно вскинула брови. «Ну-ка, рассказывай». «Ну как же!» — Орланда даже немного повысила голос, но быстро вернула самообладание. «Прости, никак не привыкну к тому, что ты не помнишь. Тебя же поставили в пару к Альнаару, нашей звезде Академии». «Альнаар?» Повторила я незнакомое имя, распробовав на вкус каждую букву. Это имя вселяло в меня странную тревогу и одновременно сладкое томление в животе. Уж не знаю, что нас связывало с этой звездой в прошлом, но я интуитивно чувствовала, что это было не милое дружеское общение. Пальцы машинально коснулись кольца, которое было моим единственным украшением. Красивое, изящное, оно дарило мне ощущение покоя и надежности, и будто оберегало меня». Может, это была единственная вещь, которая осталась от моих родителей? Как знать? К сожалению, времени на дальнейшее рассуждение и размышление не осталось. В аудиторию вошел преподаватель, и началась лекция. «Финира! Финира! Стой же!» донеслось мне в спину, когда я спешила по лестнице вниз в сторону столовой. Обернувшись, я заметила забавного рыжеволосого парня — эльфа. «Да», — я остановилась, чтобы тот не сломал себе шею в попытке догнать меня. «Мои знакомые Мой вопрос поставил парня в тупик. Он даже запнулся и едва не полетел вниз, но вовремя схватился за перила. «Финира, ты шутишь?» Я уставилась на эльфа с непониманием. «Прошу простить, но я действительно ничего не помню. Из-за несчастного случая на стадионе я потеряла память...» «Надеюсь, временно...» Я развела руками и грустно улыбнулась. Но на самом деле это было страшно. Не помнить о себе и своем прошлом ни мгновения, не знать, как ты жил и чем интересовался, и даже не могла толком пользоваться магией, хотя лекарь уверял меня, что это скоро пройдет, и я снова смогу обращаться к своей силе. Ох, Эф искренне расстроился. Тогда, полагаю, нужно представиться. И Ларий, мы познакомились в твой первый учебный день в академии. Я помог тебе найти библиотеку и... Ай, неважно, ты сама как?» «Илларий», — повторила я вслед за парнем и кивнула. Твое имя мне кажется знакомым. Расскажешь мне подробнее о нашей встрече и прошлом?» «Конечно», — улыбнулся Эльф. «Судя по всему, ты шла в столовую. Совместим приятное с полезным». Я кивнула, и мы вместе отправились обедать. Благодаря моему новому знакомому я узнала лишь то, что в первый день была растеряна и не желала открывать о себе никакой информации. В другое время я бы похвалила себя за подобную предосторожность, но сейчас это меня сильно огорчило. Я надеялась, что Илария расскажет мне что-то важное, что-то, что подтолкнет мою память к восстановлению событий прошлого. Но нет, ничего не щелкнуло». Когда мы заканчивали трапезу и уже собирались уходить, к нашему столу подошел высокий красивый парень. Шум за соседними столами резко прекратился, и все уставились на наше трио в ожидании представления. Но почему? «Я, пожалуй, пойду», — тихо бросил Ларри и испарился, проскользнув между столом и незнакомцем, от чего то пристально смотревшим в мое лицо. «Мы знакомы?» — нарушила я вязкую тишину, смело заглянув в необычные глаза цвета стали. «Смеешься?» — мой вопрос словно выбил почву из-под ног красавчика. С его лица слетела маска надменного превосходства, и теперь он смотрел на меня с удивлением. «Это шутка такая, Финира?» «Ну, как минимум, он знает мое имя», — подумала я, расслабленно откидываясь на спинку стула. Неспешно поднесла чашку с чаем к губам и сделала глоток. Опустила чашку и приподняла левую бровь. «Боюсь, что нет». Из-за несчастного случая на занятиях я потеряла память, поэтому повторю свой вопрос. Мы знакомы?» На лице парня отразилась целая гамма чувств. Неверие, сомнения, подозрение и... облегчение. Затем он улыбнулся, словно почувствовав себя королем положения, отодвинул соседний стул и вальяжно расселся на нем, не сводя с меня глаз. «Альнар, твой куратор!» «Куратор?» Переспросила я, а в голове тут же всплыл недавний диалог с Орландой. «Так, это он, звезда Академии? Ух, красавчик какой! Да, мне действительно повезло. И да, отбиваться теперь мне от завистливых поклонниц Альнара до конца учебного года». «Да», — кивнул Альнар. «Или ты об этом забыла? Что первокурсникам выпадает честь работать с будущими выпускниками Академии?» «Уф», — фыркнул я, — «сколько пафоса!» Нет, спасибо друзьям. Мне уже сообщили об этом. Что ж, приятно познакомиться, куратор. Я встала и протянула Альнаару руку для рукопожатия. Вот только Альнаар не подал своей. Более того, он как-то странно взглянул на мою ладонь и после очень медленно перевел взгляд на мое лицо. Что это? У тебя рука болит? Я удивленно моргнула, посмотрела на свою сиротливую ладонь и отвела руку за спину. Действительно, чего это я? Забудь! В голове усиленно завертели шестеренки. «Это что еще за выверты моего тела? Я же явно на автомате протянула руку, но, судя по реакции Альнара, этот жест ему был незнаком». «Ты давно у Лазария была?» — с подозрением протянул мой новообретенный куратор. «Стоит показаться, вдруг помимо памяти ты еще чего потеряла?» «Если бы взглядом можно было убивать, меня бы уже вели под конвоем в темницу» за убийство главной звезды Академии Красного Феникса. — Например? — ехидно спросила я, давая наглецу последнюю возможность реабилитироваться в моих глазах. — Ну, не знаю. Альнар равнодушно пожал плечами. — Ну, проверить стоит. Пойдем, провожу тебя. Вдруг ты дорогу в лекарское крыло забыла. — Я там каждый день бываю, — зло прошипела я. — Благодарю покорнейше. Но как-нибудь сама разберусь со своим здоровьем, без чужого вмешательства. — Я не прощу себе, если с моей подопечной что-нибудь случится. В конце концов, я теперь за тебя отвечаю. Я не удержалась и громко воскликнула. — Что же, теперь ты постоянно будешь рядом? — Именно, — с довольной улыбкой ответил Альнаар. — Может, еще и спать на моей кровати будешь? — вспылила я, чувствуя, как внутри все буквально закипает от злости. — если потребуется? — кивнул нахальный куратор и подмигнул мне. — Вот же, гад. — Не потребуется, — отрезала я и собралась обойти эту каменную глыбу по широкой дуге, но сильные пальцы ловко поймали мое запястье, заставив по инерции влететь в мощную грудь парня. «Это мне решать», — ответил Альнар, наклонившись к моим губам. «Со стороны могло показаться, что Нахал собирается меня поцеловать». «Отпусти!» — прошипела я, жалея о том, что пока не вспомнила, как призвать силу себе на помощь. «Ух, я бы его поджарила сейчас, как ароматный люля-кебаб!» «Это еще что за мысли такие?» — подумала я, пытаясь понять, откуда в моей голове возник подобный образ. «Насколько я знала, здесь таких блюд не подавали. И вообще, что это за слово?» Мотнув головой, я прогнала на вождение. «Отпусти!» — уже спокойнее повторила я, глядя Альнару прямо в глаза.